потеряла безопасность крикетных воротец. Пандит Неру тоже производил на нас очень приятное впечатление, хоть Эдвина Маунтбаттон считала, что при его слишком изменчивой длине корпуса настоящими крученными бросками он никогда прославиться не сможет. Пандит, санскрит, почетное звание ученого Брахмана а также человека, высокообразованного в области классической индийской литературы. Эдвина Маунтбаттен, 1901-1960, светская дама, общественная деятельница, жена последнего вице-короля Индии. Большая бронзовая статуя обнаженного мужчины, та, что стоит у меня на синтезаторе, это портрет заместителя премьер-министра Герберта Моррисона. Играя на синтезаторе, я вешаю на него мои браслеты. «Я часто сижу в этой комнате, вспоминая о прошлом». Глупыш Полс Хартли, Л. П. Хартли. Знаете такого? Лесли Полс Хартли. 1895-1972. Английский писатель. Его приводимая чуть дальше фраза о прошлом практически стала пословицей. «Сказал однажды, что прошлое — это за границей. Но я с ним не согласна. Прежде всего, в прошлом и еда была вкуснее, и люди пахли совсем иначе. Мне часто говорят, что я принадлежу к избалованному поколению богатых, красивых, праздных паразитов. Да, конечно, я всю жизнь купалась в роскоши, встречалась с прославленными, влиятельными людьми, посетила множество удивительных мест и никогда не занималась ничем более трудоемким, чем организация больших домашних приемов. Но, знаете, несмотря на все это, если бы мне довелось прожить мою жизнь снова, я бы ничего в ней менять не стала. Сожаление, Их у меня очень немного. Не следовало, пожалуй, одалживать душечке Т. Э. Лоуренсу мою мотоциклетку. Как известно, Томас Эдвард Лоуренс... 1889 1935 он же Лоуренс Аравийский, путешественник, шпион и авантюрист, завершил свою бурную жизнь в деревушке Дорсет, вылетев из седла мотоцикла. — Ну все, я устала. Кушать хочу. Джереми Гадинг Это выступление было повторено в программе «Красочное приложение». Голос На этой неделе в программе Люди дела выступает, сэр Джереми Гадинг, ректор Лондонского архитектурного колледжа, находящегося в роган Роганпойнт. Патни. Архитектура предоставляет совершенно необычные возможности тем, кто хочет послужить обществу, облагородить ландшафт, освежить окружающую среду и продвинуть человечество на шаг вперед. Однако. Архитектора, который желает добиться подлинного успеха, следует научить тому, как обходить эти волчьи ямы стороной и просто зарабатывать приличные деньги. У меня в штате состоят люди из самых разных школ и университетов, а сама моя работа многосторонняя и разнообразна. Естественно, первое и самое главное — это визуальный ряд. Молодые люди привыкли так или так пользоваться глазами, Но для того, чтобы стать в сегодняшней Британии хорошим архитектором, требуется нечто большее, чем просто умение пользоваться ими. Требуется еще и удалить их хирургическим путем. Впрочем, современный архитектор должен быть не только слепым,